Глава шестнадцатая. «В Москву!» «В Москву!» Через сорок минут мы, я в сопровождении тети и Гули, спустились вниз. Не захотели мои дорогие женщины расставаться со мной до самого последнего момента. Я прикинул, чем может им может грозить, если они увидят моих конвойеров. У меня не было сомнений, что мое приглашение — это скорее арест, так как никого не интересовало мое мнение. Решил, что хуже не будет, если мои близкие будут знать, с кем мне пришлось уехать, а я дополнительно заставлю понервничать моих сопровождающих, если они замышляли что-то неблаговидное. Первым, кого я увидел, был папочник Сиров, и это было хорошо. Тётя разговаривала с ним раньше и знает, откуда он. При виде посторонних чекист не подал вида, но мне показалось, что он остался недоволен. Всё же узอก круг посвящённых исполнителей у моих высокопоставленных противников интересантов. Куда вы его забираете? Ему же в институт надо завтра. Когда он вернётся? Тётя решительно накинулась на подполковника с вопросами. Мне самому ничего не известно. Я, как человек военный, выполняю распоряжения своего начальства. Чекист сразу спрятался за субординацию. Уверен, что Сергей вскоре вернётся, ему ничего не грозит, попытался успокоить разгневанную родственницу. Сколько времени я буду отсутствовать? поинтересовался я. Меня не отчислят из института за прогулы. Насчёт сроков я ничего сказать не могу, ответил он, но уверен, что с руководством института решат. Сади Сергей в машину, поторопил меня, кивнув на микроавтобус Ravtero серого цвета. Я обратил внимание на автомобильный номер Московской области. То, что чикисты не скрывают регион регистрации автомобиля, успокаивало в некоторой мере. Мы в Москву едем, всё же поинтересовался я вслух, удивляясь и обращая внимание моих женщин. Серов недовольно поморщился и обтекаемо ответил: "Предполагаю, что у вас будет возможность связаться по телефону. Прибудем на место и там всё узнаешь". Да что такое происходит? возмутилась тётя, повысив голос. Почему племяннику жить спокойно не даёте? Прямо во дворе напали, теперь в Москву возите. Мы во всём разберёмся, пообещал чекист. Сергей, прошу, он открыл боковую дверь салона для меня и посадил, что в кабину для себя. Я повернулся к своим женщинам. Гулька молчала, но из её глаз текли слёзы. Тётя нервно теребила платочек и казалось, что тоже вот-вот должна была заплакать. Не выдержав, Сиров пообещал ещё раз: "Не переживайте, всё будет хорошо". "Успокойтесь", попросил я женщину. "Слышали, что сказал подполковник? Всё будет хорошо", попытался скрыть сарказм в голосе. Тётя схватила меня и начала покрывать моё лицо поцелуями, заплакав. Потом долго стояли в углу, держась за руки и глядя друг другу в глаза. Потом поцеловались. Я с трудом отцепил её руки, развернулся и полез в машину. За мной в салон залез парень, который вышел вслед за нами из подъезда. Вероятно, он контролировал мой выход из квартиры. Двери в машину захлопнулись, и мы тронулись. В окно задней двери видел две женские фигурки, стоящие, обнявшись и машущие руками, пока автомобиль не свернул к проспекту. Рафик был оборудован матовыми боковыми стеклами в пассажирском салоне, и мне ничего не было видно. Вероятно, чекисты не хотели, чтобы посторонние видели, кого везут в машине, а также, чтобы и пассажиры изнутри не знали, что творится снаружи. Стекло, отделяющее пассажирское отделение от водительского, и окна задних дверей были занавешаны шторками. Сейчас на одном из задних окон шторка была поднята, и середина окна водительского отделения тоже свободна, и даже стекло было сдвинуто. Вероятно, это было сделано для того, чтобы водителю можно было смотреть назад через зеркало заднего вида, а старшему машино разговаривать с пассажирами салона. Я мог наблюдать за маршрутом, посматривая вперёд через лобовое стекло или назад. Но ограниченность обзора не давала представления о местности, по которой мы проезжаем в целом. Спасибо чекистам, что пару дней дали спокойно пожить с родными. Хотя, скорее всего, завербовали стукача из соседей, который сообщил о том, что я вернулся, и они направили автомобили из Москвы, судя по номерам, с группой захвата и серого во главе. Как раз пару дней достаточно, чтобы решить все организационные вопросы по командировке в Ленинград. Сергей, расскажи, кто на тебя напал, спросил Сиров меня через форточку. А вы не знаете? ехидно поинтересовался я и покосился на молодого оперативника. Подполковник что-то сказал водителю, и тот остановил автомобиль у обочины. Сиров залез в пассажирский салон и отправил помощника на своё место к водителю. дал команду водителю продолжить движение, задвинул стекло, чтобы из водительского салона не слышали, о чём мы будем беседовать, и строго посмотрел на меня. Мне кажется, что ты, Сергей, почему-то к нам предвзято относишься. Мы ведь ничего плохого тебе не делали. Все наши встречи и беседы проходили корректно. Даже сейчас спокойно пригласили в машину, дав собраться и попрощаться со своими родными и близкими. Не понимаю, зачем тебе понадобилось устраивать сцену прощания у подъезда, привлекая внимание посторонних. Я не звал их с собой, смутился, я не сами пошли. Из-за нападения мне пришлось срочно уехать почти на месяц, не сообщив куда и заставив переживать. Сейчас куда-то позвали, неизвестно кто, куда увезут и насколько. Ваши бы близкие не волновались? Я не смог их отговорить. пояснил и с раздражением отвернулся к заднему окну. Судя по увиденному, понял, что мы выехали за пределы города. "Допустим, серовке в ногу головой. Расскажи, кто на тебя напал? Может, тебе показалось?" "Показалось?" удивился я. "Вы же должны знать. Через минуту на месте нападения был ваш сотрудник. Откуда ты знаешь, что это был наш сотрудник?" быстро спросил он. "Кто ещё?" — Молодой, спортивный, похож на этого, — я кивнул на правое пассажирское сидение водительского отсека. Он потом забежал в мой подъезд, звонил в квартиру и пробежался по чердаку в поисках меня. Конечно, я преувеличил, многое предполагая, но эти очевидные действия я бы сам произвел, потеряв объект наблюдения. — Мы это выясним, — пообещал Сюров. — Но все же, почему ты решил, что это было нападение? Чего хотели нападавшие? Почему ты решил, что тебя хотели захватить? Так нам твоя тётя пояснила. Вспомни, пожалуйста, ту ситуацию со всеми подробностями. Так нам легче будет разобраться в этом происшествии. Я задумался, вспоминая. Не могу, признался я, удивив собеседника. Не знаю, почему они мне показались подозрительными. Что-то меня смутило. Номер латышский на Волге. «Здоровые мужики, а просят помочь с разгрузкой проходящего подростка». Уже потом понял. «Правильно сделал, что сбежал». Женщина выдернула что-то из сумочки и хотела выстрелить. Водитель пытался подсечь мою ногу или схватить. Третий парень, оказавшийся за спиной, бросился за мной. «Понятно», — подполковник задумался и продолжил допытываться. «Из чего хотела выстрелить женщина?» Почему-то решил, что это силовой захват. Какой номер был на Волге? Когда я приближался к машине, она парень к женщине обратился ко мне за помощью, заметил, что она одну руку держит сумочки. Почувствовал угрозу и бросился бежать. Может, у неё там было оружие или что-либо парализующее. Запрыгнув на машину и пробегая мимо, я ударил ногой по руке женщины, когда она направила что-то на меня, и у неё вырвалось щит. номер автомобиля А4781ЛА. Но с цифрами могу ошибиться. Сиров записал что-то в блокнот, который держал в руке, вероятно, номер, и надолго задумался. Наконец пошевелился и уточнил. Ты точно услышал щит. Знаешь, что это обозначает? Мне так послышалось. Я пожал плечами. Некогда было прислушиваться. Знаю, что так ругаются в иностранных фильмах американцы или англоговорящие актёры. Куда же ты потом двинулся? Куда уехал? Заинтересованно взглянул он на меня, собрал вещи, попрощался с тётей и своей девушкой и уехал. Куда ни сказал, чтобы вам не врали, предполагая, что их могут опрашивать. Работал в одной бригаде, я искренне ответил и показал мозоли на ладонях. Где же ты работал и с кем? Продолжил настаивать Серов. Зачем вам это знать? Не хочу, чтобы моим знакомым нервы мотали на допросах при взносе я. Они ничего не знают о моих злоключениях, я заверил. Почему ты не хочешь быть со мной откровенным? возмутился чекист. Тут я взорвался. Зачем я кому-то понадобился? Почему вы от меня не отстаёте? Я всё рассказал про Романовых и Ксенофонтовых. Что вам от меня ещё нужно? У меня нет знакомых иностранцев. Кто хотел меня похитить, усыпив или парализовав. А вашим интересом ко мне чужие могли узнать лишь от вас КГБ. Что ещё вас интересует? Зачем я вам? Сиров спокойно выслушал меня и не отреагировал. Поэтому я не хочу говорить о своих знакомых и где был в этом месяце, устало пояснил я уже спокойным тоном. Разберёмся, пообещал он мне. Опиши всех налётчиков. Ещё час продолжался мой допрос. Серов интересовался всякими мелочами, повторял вопросы и что-то записывал в свой блокнот. Наконец, он отодвинув стекло, распорядился остановиться. Все вышли из машины размять ноги, а водила закурил и отлег.